pétrits de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avoir avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire, tiré d'une lettre particulière. проникнутый цыславием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 Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки выправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать и думать про себя, Когда же черт возьмет тебя. Так думал молодой повесок, Летя в пыли на почтовых, Всевышней волею завеса Наследник всех своих родов.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 Но вреден север для меня. Служил отлично благородно, долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался наконец. Судьба и Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом, monsieur, её сменил. Ребёнок был рязок, но мил. Monsieur la Bef Francee aux bons, чтобы не измучилось дитя. Учил его всему шутня.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 но педан. Имел он счастливый талант без принуждений в разговоре коснуться до всева слегка сучёным видом, но так хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнём нежданных эпиграфов.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 От ромула до наших дней хранил он в памяти своей, высокой страсти не имея, для звуков в жизни не сидить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить. Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. Тои сумел судить о том, как государство богатеет и чем живёт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 И там гуляет на просторе, Пока не дремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно, в санке он садится, Пади, поди, поди раздался крик, Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. К талон помчался, Он уверен, что там уж ждет его каверин, Вошел и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток, брид ним разбив отхрававленный и трюфли роскошь юных лет французской кухни лучший цвет и страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбурским живым и ананасом золотым ещё бокал в жажду просит залить горячий жир котлет но звон бригеты им доносит что новый начался балет В театр слои заканадати, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почётный гражданин кулис, о негем полетел к театру, где каждый вольностью дыша, готов охлопать отреша, обшикать Федру клёпатру, Моину вызвать для того, чтоб только слышали его волшебный край.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 Там и детро венчался славой, там, там, под сенью кулис. Молоды дни мои нестис, мои богини, что вы, где вы? Внемлити мой печальный глаз. Всё те же ль вы, другие девы сменили, не заменили вас?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 Ложи блещут, портер и кресло всё кипит, в раке нетерпеливо плещут и взвихших залы шумит. Блестать полувоздушно, смычку волшебному послушна, толпою нимфа окружена, стоит и стонена она. Одной ногой касаясь пола, Другой медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст и ола, То стан совьет, то разовьет, И быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, а Негин входит, Идет меж кресел по ногам,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 пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов и для ногтей, и для зубов. Руссо замечу мимоходом, не мог понять, как важен гимн смел чистить ногти перед ним красноречивым сулладпродом. Защитник вольностей и прав, в всем случае совсем прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесподно спорить с век? Обычай детства этих людей. Второй чидают, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педан, и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил и из уборной выходил подобный ветренной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскараде. Последним вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, Я мог бы предученным светом здесь описать его наряд. Конечно, б это было смело, описывайте, мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, А вижу, я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше б мог.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 Две ножки грушные, ладевы, я всё их помню. И во сне они тревожат сердце мне, когда же где? В какой пустыне без умис их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнёте вершние цветы, взлелеенные в восточной неге, на северном печальном снеге вы не оставили следов?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 Никогда светь был гигней тебящей младости моей я не желал с таким мучением лабзать устам лады гарнит и розы тланенных ланит и перс и полный томленьем нет никогда порыв страстей так не держал души моей мне правит на другое время в заветных иногда мечта держу я счастливое стремленье И нож почувствую в руках опять кипит воображение опять её прикосновение зажгло в ветхом сердце кровь опять тоска опять любовь наполна прославлять надменных болтливой лирою своей они не стоят ни страстей ни песен ими вдохновенных слова и взор баншетниц фи обманчив как ножки их что ж моя ней полусонный в постелю с балы едет он а петербург неугомонный уж барабаном пробуждён встаёт певец идёт разносчик на биржу тянется ощик с купшиным охтенка спешит Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, Открытых ставни, трубный дым Столбом восходит голубым, И хлебник немец аккуратный В бумажном колпаке не раз Уж открывал свой в оси стас. Но шумом балы утомленный И утро в полночь обротят,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 Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений. Под щель был он средь пирог, Неосторожен и здоров. Нет, рано чувство в нем остыло. Ему наскучил свет и шум. Красавицы недолго были Предмет его привычных дум. Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели за тем, что не всегда же мог бифштег из страсбургский пирог шампанский обливать бутылкой и сыпать остры слова, когда болела голова. И хоть он был по весу пылкий, но разлюбил он наконец и брань, и саблю, и свинью. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора. подобный английскому сплин, короче, русская хандра. Имел владелку не много. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но в жизни вовсе охладил. Как чай горой, тугрёмый, томный, в гостиных появлялся он, ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни вздох нескромный.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 К тому ж они так непорочны, так величевы, так умны, так благочестии полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уشраждает с плин. И вы, красотки молодые, которых поздней порой уносят дрожки удалы по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений.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 Уселцы он с похвальной целью себе присвоить ум чужой, а рядом книгу ставил полку. Читал, читал, а всё без толку. Там скука, там обман иль бред. В том совести, в том смысла нет. На всех различные береги и устарела старина, и старым бредит навязна. Как женским он оставил книги и полку с пыльной их семьёй задёрнул траурный тафтой. Условий света свергнув бремя, как он отстал от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечтам невольная преданность неподражательная странность и резкий охлаждённый ум я была злоблен он угрюм страстей и грумы знали оба томила жизнь обоих нас в обоих сердца жары газ обоих ожидало злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратных дней, тому уж нет очарования, того смяя воспоминаний, того раскаянье грызёт. Всё это часто придаёт большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору,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 Дыханье ночи благосклонный безмолвно упивали сны, как в лес зелёный из тюрьмы перенесён колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений я першисы на гранит стоял задумчивый Евгений, как записал себя пить. Всё было тихо. Лишь ночные перекликались часовы, да дрожика далённый стук с миллионной раздавался вдруг. Пришло, плывсло, не махая, плыла по дремлющей реке, и настленяли вдалеке рожок и песня удалая. На счастье средь ночных забав напел торк ватавых окта. Адриатические волны, о Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полное, услышу ваш волшебный глаз, он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной.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 Брожу над морем, жду погоды, маню ветрило кораблей, подризой и бури, с волнами споря, по воленому растутю моря, когда ж начну я вольный бег, пора покинуть скучный брег, мне не приязненны стихии, искрыть полудинных зыбей под небом Африки моей вздыхать.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 И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание с Тремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь день украдней на псдохе скуку и обман. И тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашёл уж на столе, как Дань готовый земле Нашёл он полн двору слуги. К покойнику со всех сторон съезжались не другие и другие охотники до похорон. Покойника похоронили под пы и гости ели, пили и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наша Негин сельский житель. Заводав Вот лесок, земель хозяин полный, а досель порядком рад и расточите. И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новы, уединённые поля, прохлады сумрачной дубровы, журчание тихих ручья. На третий рощи кол и поле его не занимали боли.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 Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатый к левиты, встречая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что на мораль я свой портрет, как Байрон, гордости поет. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечек, кстати. Все поэты любимые читательные друзья,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 чей взор волнуй вдохновение умильной лаской наградил твоё задумчивое пение кого твой стих боготворил и други никого ей бог любви безумную тревогу я безотрадно испытал блажен кто с нею сочитал горяч курифу он тем удвоил поэзии священный бред петрарки шествуй во свет А муки сердце успокоил, Поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явился муза, И прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза Волшебных звуков, чувств и дум. Пишу. И сердце не тоскует, Перо, забывшись, не рисует Близ неоконченных стихов, Ни женских ножек, ни голов. Погаший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, но слез уж нет, И скоро, скоро бурь и след В душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать, Поэм-песен двадцать пять. Я думал уж о форме плана, Как героя назову. Пока мест моего романа Я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго, Противоречий очень много. Но их исправить не хочу. За вьюре долг свой заплачу и журналистам на съедение плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам, наворождённое творенье, и заслужи мне славы дани. Кривые, тонкий шум и брань.